Перелет прошел лучше, чем она ожидала. Летели бизнес-классом, конечно. Он уже и забыл, когда последний раз экономом летал. А Сашка на прицепе, что ее неимоверно злило. Ну, варианты. Оставить его одного, а самой принципиально лететь в экономе? Когда она заикнулась на эту тему, он моментально завелся. Прошлись по всем извечным вопросам, кто кому обязан больше. Но Сашка изначально понимала, что он прав. Она нужна ему рядом, а не через пол самолета. Мало ли, астма, сахар. Но все обошлось, Сашке даже показалось, что он в небе чувствует себя лучше, чем она. Устроился удобно в кресле, взял у все газеты, какие были, потребовал приветственное шампанское. У Сашки глаза на лоб полезли, шампанского только и не хватало. А он невозмутимо поставил на ее подлокотник оба бокала. «Я, пожалуй, ограничусь минералкой, а ты угощайся и расслабься, наконец». У тебя такой вид, словно ты зайцем летишь и ждешь, пока тетенька-контролер тебя выгонит. Ну, простите, я не привыкла к бизнес-классу». «Привыкай, сейчас еще и обед принесут. Мы же ели дома». И мороженое. Словно не слыша ее, припечатал Всеволод Алексеевич. «Саша, расслабься». Легко сказать. Сашке казалось, все на нее смотрят. И все от Стюардес до пожилой пары в соседних креслах думают, что она его содержанка. Туманова, конечно же, узнали. Он уже принял участие в обязательной фотосессии на смартфоны. Сашке хотелось провалиться куда-нибудь, а он расслабся. Наконец они на месте. В аэропорту их встречает заранее заказанное такси и везет сразу в госпиталь. Они не обсуждали, что будет потом, не брали обратных билетов, он не поднимал эту тему. А Сашка тем более не хочет начинать. Пусть будет, как будет. Ее задача его лечить. Точка. Она договорилась со Свешниковым, чудесным Иваном Павловичем, который их уже ждет на консультацию. А там посмотрим. «Сашенька, как же я рад тебя снова видеть!» Свешников взгребает ее в объятия. «Ну что, земский доктор, в Москву-то не тянет? Всеволод Алексеевич, мое почтение!» Протягивает руку Туманову, а тот стоит мрачнее тучи. Что это с ним? Всю дорогу бодрячком, пересказывал ей новости из газеты, делился опытом полетов. В такси обсуждали московские пробки с шофером и политику мэра, которую их водитель, конечно же, осуждал, зная, как следует управлять столицей. А теперь что? Туманов. Сухо представляется тот, кто в представлении совсем не нуждается. Чаю? — любезно предлагает хозяин кабинета. — У меня есть очень вкусные конфеты из Израиля, представляете? Пациентка подарила. У нас таких не продают. Саша, ты по-прежнему только зеленый пьешь. — У меня диабет. Не слишком любезно прерывает его Всеволод Алексеевич. — Да какая муха его укусила? Сашка в полной растерянности сидит между двумя дорогими ее сердцем стариками. Еще не хватало, чтобы они перессорились. Из чего? Чем ему Иван Павлович не угодил? Милейший человек, он был первым, кто обратил внимание на старательную практикантку, готовую мыть полы и оставаться на ночные дежурства. Он подкармливал ее конфетами, шоколадками и прочими гостинцами от больных все ее полуголодные годы учебы. Он же способствовал, чтобы ее взяли в штат, и очень сожалел, что Сашка выбрала другую специализацию. И все равно помогал, подсказывал, опекал, без всякой задней... Стоп! «Так вот о чем подумал Всеволод Алексеевич! Ну, конечно, объятия при встрече! Это с Сашкой-то, до которой постороннему дотронуться нельзя! Вот в какую сторону у него мысли поехали, господи! То есть он ее...» Додумать Сашка не успевает, потому что Всеволод Алексеевич интересуется, когда начнется осмотр. «Мы устали с дороги и хотели бы уже определиться со своим пребыванием в столице», — ворчит он. «Я к вашим услугам!» — лучезарно улыбается Иван Павлович. «Раздевайтесь!» «Вот наши старые выписки». Сашка кладет на стол Свешникову папку, одним глазом наблюдая, как селот Алексеевич возится с ремнем. Дома подошла бы и помогла. В последние дни она постоянно помогала ему одеваться, раздеваться из-за больного колена. Но то дома. А как он отреагирует при профессоре? Он и так злой, как черт. Москва ему на нервы действует, что ли?» Свешников быстро пролистывает бумаги, качая головой, надевает перчатки, подходит к кушетке, на которой Всеволод Алексеевич улегся с самым скорбным лицом. Снимок не делали, а внутри суставную жидкость на анализ брали. Почему? Саша, ты меня удивляешь, неужели на местном уровне даже такие элементарные вещи нельзя сделать? Прежде чем Сашка успевает ответить, Всеволод Алексеевич выдает, как бы в воздух никому не обращаясь. Надо же! А я думал, перчатки надевают только хирурги и венерологи. Это всего лишь колено, а не член сифилитика. Сашка давится чаем, который допивала скорее машинально, чтобы успокоиться. Да что с ним такое сегодня? Свешников по-прежнему невозмутим. Есть стандарты гигиены, Всеволод Алексеевич. Сейчас, может быть, немножко больно. Да вашу ж мать! Туманов со свистом втягивает воздух, Сашка бросает чашку и срывается к нему. Нет, Иван Павлович, с ним нельзя так. Все все хорошо, дышим, дышим, Севолод Алексеевич. Все-все уже не больно. Сажает его, держит за плечи, заставляет смотреть глаза и дышать. Дайте что-нибудь обезболивающее сначала, Иван Павлович. Я же вам говорила, астма. Приступу завязаны на стресс, на боль. Тихо-тихо, солнышко, все хорошо. Профессор совершенно ошарашен. То ли нестандартной реакцией пациента, то ли еще более нестандартной реакции доктора Тамариной. Спокойный, рассудительный доктор Атамариный, которую он никогда не видел такой, как сейчас. «Так, понятно». Свешников, наконец, приходит в себя. «Давайте-ка мы вас положим в генеральскую палату, Всеволод Алексеевич. Сделаем снимки, возьмем анализы, а потом подумаем, как быть дальше». «Генеральская одноместная», замечает Сашка, все еще прислушиваясь, как он дышит, и не отпуская его ставшую холодной и влажной руку. А нам нужна двухместная, ну или раскладушку какую поставить. У Свешникова лезут глаза на лоб. Но Сашке уже плевать, кто и что подумает, потому что Всеволод Алексеевич вцепился в нее мертвой хваткой. Молчит, конечно, сохраняет остатки достоинства, но Сашка и так все знает. И не оставит она его даже и в мыслях не было. Не просто так они в ее родной госпиталь приехали, где все пойдут навстречу. Иван Павлович, просто сделайте, как я прошу. С нажимом говорит Сашка, глядя своему наставнику в глаза, мол, потом все объясню. Свешников кивает и зовет медсестру, чтобы отдать распоряжение. «Втиснем для вас вторую кровать. Будешь ты, Сашенька, генеральской женой», — шутит он напоследок. Всеволод Алексеевич скрипит зубами так, что стоящий рядом Сашки слышно. «Ну, а теперь рассказывай, Александра Николаевна, как ты докатилась до жизни такой?» Иван Павлович улыбается, но глаза серьезные. На столе снова коробка израильских конфет, только теперь к ней добавился торт «Москва» с красным желейным верхом и орехами по краям. Сказал, что пациенты подарили, но Сашка подозревает, что торт специально куплен для вечернего чаепития. С чего бы пациенты скоропортящиеся продукты таскали, да еще врачу? Ладно там на пост медсестрам тортик принести, а докторам обычно коньяк перепадает. Прогадал Иван Павлович или подзабыл, она Москву не любит. Приторная гадость. Сашке нравятся графские развалины. Москву любила Нюрка. И скорее из-за названия и пафоса, нежели вкуса. Официальный торт столицы, кондитерский символ твоей принадлежности к элите. Бред. Сашка берет предложенный кусочек и беспокойно косится на телефон, лежащий рядом. Да не дергайся ты, доктор Тамарина. Во-первых, он сладко спит, и ты не хуже меня знаешь, что проспит до утра. Во-вторых, к нему приставили лучшую сиделку госпиталя, не такую, какой была ты в свое время, но, поверь, тоже очень ответственную и надежную барышню. Сашка тяжело вздыхает. Как-то много всего для одного дня. перелет, встреча с Москвой, и родным госпиталем, явно неадекватное поведение Всеволода Алексеевича, почти развившийся приступ. Ну а что она хотела? Если она устала, то какой для него стресс? А еще анализы и МРТ, перед которым Сашка малодушно согласилась на предложение Ивана Павловича сделать сокровищу укол седативного препарата. Спасибо он хоть не спросил, что она ему колит, доверяет ей безоговорочно. Решил, что от астмы, наверное. И выключился практически сразу, дав профессору Свешникову возможность спокойно провести все обследования, а Сашке хоть немного передохнуть. А потом Иван Павлович увел ее к себе в кабинет, приставив к спящему Туманову сиделку. «Ты не перестаешь меня удивлять», — продолжает Свешников. «Сначала сбегаешь из Москвы в какую-то тьму таракань, земский доктор. Надо же было додуматься, Саш. А потом возвращаешься вот с ним. И если я правильно понимаю, ты не просто личный доктор при капризной звезде». «Он не капризная звезда», — тут же заводится Сашка — И осекается под насмешливым взглядом. «Ну да, с ним бывает. Он привык, что всю жизнь мир вертелся вокруг него. И дома, в привычной обстановке, он не так невыносим. Устал сегодня, перенервничал, да и колено его замучило. Равно как и остальные болячки». «Ты не ответила на главный вопрос. Как?» «Я не знаю, Иван Палч, так получилось. Судьба у меня такая. Все мои желания сбываются, но с очень большим опозданием». «Кажется, он был твоим любимым артистом. Он и есть мой любимый артист. Хотя концерты у нас теперь все больше домашние», — усмехается Сашка. И кратко пересказывает. Очень кратко, потому что иначе пришлось бы рассказать всю свою жизнь. То есть у вас классическая модель привязанности. Ты его спасла, выходила, и он связывает собственное благополучие исключительно с твоим присутствием. Иван Павлович откидывается в кресле и привычным жестом сдвигает на переносицу съехавшие очки. «Ну зачем бы так?» — вяло огрызается Сашка, хотя понимает, что Свешников прав. Она тоже человек прямой и любящий называть вещи своими именами, когда это не касается Туманова. «Смея предположить, что присутствие медика ему объективно нужно», — добавляет она, — «диабет, астма». И с ними справился бы фельдшер. Или же заботливая жена. Тысячи людей живут с такими диагнозами без личного врача-няньки. Сашка мрачно смотрит на своего наставника. Кого другого уже порвала бы на мелкие кусочки за такие разговоры? «Чего вы от меня хотите, Иван Павлович?» «Понять хочу, как молодой перспективный врач превратился в личную сиделку. Исключительно по собственному желанию. Надеюсь, вы не думаете, что дело в деньгах?» Зная тебя, это последнее, о чем бы я подумал. Ладно, Сашенька, твоя жизнь. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. И надеюсь, ты учитываешь два важных обстоятельства. Какие еще обстоятельства? Что твоему Туманову очень много лет. И что он тебя ревнует. Выводы сделаешь сама. А пока он быстро берет со стола снимки, чтобы она не успела возразить. Давай обсудим то, из-за чего вы приехали. И подумаем, что делать с его коленом. Вариантов я тебе предложу немного, потому что масочный наркоз твоему подопечному делать нельзя. А если он хотя бы пикнет во время процедур, ты меня лично разорвешь. Под местной анестезией пропунктируем и введем внутрисуставно глюкокортикоиды и гиалуронку. А дальше таблеточки, укольчики и физиотерапия. Полежит у нас недельки-две. Можем заодно прокапать чем-нибудь полезным общеукрепляющим». Сашка кивает. Вопрос только, согласится ли Всеволод Алексеевич провести две недели в больнице. Опыт подсказывал, что нет. Если неделю продержится, уже хорошо. С уставом вы займетесь? Конечно, Сашенька, лично займусь. Но при одном условии. Тебя рядом не будет. Знаешь, как в детских больницах мамок выводят из палаты, когда ребенку капельницу ставят? Потому что дети орут, а у мамок инстинкты срабатывают, и они на врачей кидаются. Я боюсь, тут у нас аналогичный вариант. Иван Павлович, все-таки медик, и я видел сегодня достаточно. И все сказал. Со старшими по званию не спорят. Он с ума сойдет и точно приступ получит. Саша, мы тут тоже врачи на минуточку. Ты не единственный человек с дипломом на весь мир. И нет, не единственный, кто может справиться с твоим капризным артистом. Да не капризный он. Ладно, договорились. Вот и умница. Возьми еще тортика, а я расскажу тебе все новости нашего зоопарка. Помнишь уролога Дьяченко? Что он учудил недавно? Подождите, не рассказывайте, я на минутку загляну к нему и вернусь. Мне можно пока вторую чашку чая налить? Спасибо. И выскакивает за дверь, проверять, как там ее капризное сокровище. Иван Павлович только головой качает ей вслед и идет снова наполнять чайник. Ночь Сашка практически не спит. Думает о предстоящем дне. О том, как поговорить со Всеволодом Алексеевичем. Одно дело пообещать Свешникову, что не будет присутствовать при болезненных манипуляциях, наблюдать которые ей хотелось меньше всего на свете. И другое дело сказать Туманову, что бросит его в тот момент, когда особенно нужна. Проворочившись до рассвета, понимает, что... просто не сможет так поступить. И мало ли, о чем они там со Свешниковым договорились. Мало ли чего она хочет и не хочет. Зато Всеволод Алексеевич безмятежно спит. В какой-то момент Сашка ему даже завидует, как в пяти утра на полном серьезе рассматривает вопрос, не всадит ли и себе пару кубиков волшебного лекарства. Но потом все-таки засыпает собственными силами. Будильник срабатывает ровно в семь, потом в 7.05, в 7.10, в 7.15 раздается зычный, хотя и сонный баритон, «Да выключи эту мерзость, в конце концов!» «Вы не любите поле Мария?» — тоже сонно бормочет Сашка, пытаясь продрать глаза. «Я не люблю отвратительное исполнение. У тебя басы валят, а верха звенят. Давно пора купить тебе нормальный телефон?» «Можно подумать, нормальная у меня полифония. но не айфоны ваши хваленые. Так, сел Алексеевич, мы встаем. Я что, просто так будильник включала?» Сашка вовремя замечает, что он переворачивается на другой бок с явным намерением поспать еще. «Зачем мы куда-то торопимся?» «Восемь, начинается обход. Вы ведь хотите к этому времени быть умытым, побритым, красиво одетым?» «Господи, я уже забыл, где мы!» Стонет он и накрывается с головой простынкой. «Лучше бы не просыпался, честное слово!» Сашка тяжело вздыхает и идет к нему. Садится рядом, стаскивает простынку вот Алексеевич, ну, несколько дней надо потерпеть. Сегодня вам отремонтируют колено, потом легче уже будет. Массажи там всякие, прогревания. — Дерьмовая еда, иголки в руках и подъемы в 7 утра — не жизнь, а праздник, — констатирует он. — Неправда, еда тут нормальная обычная, днем будет время доспать. — А иголки? — Ну, хотите, я вам портсистему поставлю временно, чтобы каждый раз не колоть? — Не хочу, это еще хуже. «Колоть ты будешь? Ну а кто? А массажа тоже ты?» «Нет, специально обученные люди. Вам же необычный массаж нужен, а лечебный?» «В чем разница?» Он садится на кровати, морщись растирает колено, чтобы встать, цепляет на пояс дозатор инсулина, ночью лежавший рядом на кровати. «Лечебный более интенсивный, а обычный — это скорее про погладить, а не провылечить», — усмехается Сашка. Ну не скажи, иногда погладить и есть вылечить. А где мне взять чем побриться? У вас тут зубные наборы в номера кладут? Ага. И приветственный коктейль из отеля приносят. Все ваши принадлежности уже в ванной комнате, Всеволод Алексея, я еще вчера все приготовила. Тенниски в шкафу. И еще и тенниску надеть. Тебя смущает мое голое пузо? Меня вообще ничего не смущает но сейчас набегут молодые медсестры с айфонами и будут просить с вами салфануться». Сашка намеренно его подначивает, приводит в чувство, и добивается своего. Он, качая головой, но улыбаясь, топает бриться, мыться и одеваться. Она тем временем прибирает их постели и идет на пост выяснять, почему до сих пор не принесли завтрак. Когда она работала в госпиталь, в генеральские палаты, еду приносили вне зависимости от состояния ее обитателей. Остальные же пациенты делились на тех, кто сам ходил в столовую, и тех, кому требовалась помощь персонала. В коридорах все здороваются. Сашку помнят, и медсестры, и даже нянечки. И она помнит каждый сантиметр вытертого линолеума. Давно пора делать ремонт, но начальство предпочитает вкладываться в оборудование, а не в интерьеры. Каждый поворот коридора, каждый фикус в катке. Здесь ей всегда было хорошо здесь ее любили и ценили почти с первого дня когда она практиканткой пришла мыть полы здесь она выросла до доктора тамариной весь ее опыт все знания отсюда из этих стен от доброжелательных коллег и капризных осененных погонами пациентов вернуться бы но невозможно и военный госпиталь и медицина вообще были только ступеньками на пути к большой мечте которая неожиданно сбылась теперь уже «Ничего не вернешь и ничего не изменишь». Они успевают позавтракать до обхода. Всеволод Алексеевич ворчит, каша не такая, йогурт пресный, чай невкусный. «Вот починим колено. Будем ходить в кафе поблизости. Я знаю отличное место, там волшебные блинчики готовят. По особым случаям я туда бегала, когда здесь работала». Всеволод Алексеевич отставляет чашку и серьезно смотрит на нее. «Сашка». Я хотел тебя попросить. Тебе же не обязательно присутствовать, когда бодяга с коленом начнется. Только не обижайся. Я помню, как его промывали в прошлые разы. Я докторов трехэтажным матом крыл. Не хочу, чтобы ты видела и слышала. И чтобы переживала за меня. У тебя вчера такое лицо было. У Сашки бутерброд с маслом встает поперек горла. Не обижайся, девочка, ради бога. Ты и так видишь меня в худшие моменты жизни. «А я вчера тебе еще и синяк поставил». «Где? Ты не заметила? На руку посмотри». Действительно, у нее на запястье несколько фиолетовых пятен. Это он так вчера вцепился. Ерунда какая, просто у нее сосуды близко, с детства синяки по малейшему поводу. Нашел о чем думать. «Я не обижаюсь, сел Алексеевич, я согласна, так будет лучше». Свешников поклялся, что больно вам никто не сделает. Но неприятно будет, скорее всего. А я, если вы не возражаетесь, съезжу домой на пару часов. Мама вчера опять звонила. Я ей не сказала, что в Москве, но, наверное, надо съездить. Обязательно надо. Я тебе еще в прошлый раз сказал. Ну, вот и договорились. Договорились, — вздыхает Сашка. Но вечером с тебя массаж. Хитро щурится он. Который пропогладить. Вы меня точно отпускаете? Где ваш телефон? Он заряжен? «Держите его под рукой, хорошо?» «Саша, я большой мальчик», — усмехается. «Поезжай, только, пожалуйста, на такси». «Псеволод Алексеевич, такси до будет целое состояние стоить и плюхать два часа по пробкам». «Саша, я все сказал, даже не вздумай, особенно на обратном пути. Никакого метро, тем более вокзалов. Никаких шатаний по темноте. Вызвала к дому машину и доехала». «По какой еще темноте?» — ворчит Сашка, проверяя, не выложила ли из рюкзака свой телефон, кошелек и документы. «Я вернусь после обеда. А вы мне позвоните, как только все закончится. Хорошо? И вообще звоните, если что. Будьте умницей, не скандальте со Свешниковым. Он очень грамотный доктор, ладно? И за инсулином следите, скорее всего, после процедуры сахар будет падать. Ну, Свешников должен знать. И я его сейчас еще раз предупрежу и... Ты уйдешь уже сегодня. Притворно сердито рычит он. Сашка поспешно закрывает за собой дверь. На душе все равно кошки насрали. Но как можно сейчас его оставить одного? Не одного, а с кучей врачей, каждого из которых ты знаешь лично, напоминает себе Сашка. И свешников абсолютно прав. От тебя будет больше вреда, чем пользы. Ты ортопед? Нет. Хирург? Нет. Анестезиолог? Нет. Но вот и топы свои мытище». «Как он там пел? мы тещи, мы любимый город мой!» Она заглядывает к Свешникову, чтобы еще раз напомнить про инсулин и необходимость максимальной анестезии. Но того нет на месте. «На обходе уже», — сообщает дежурная медсестра. Александр Николаевна, он просил вам передать, что все помнит и сделает в лучшем виде». «Что все?» «Сказал, что бы вы не придумали себе». Цитирую дословно. Сашке остается только фыргнуть и вызвать лифт. И такси тоже вызвать. Она не сомневается, что Всеволод Алексеевич проследит из окна. Даже встать не поленится по такому случаю. Она садится в машину, и как только такси отъезжает, телефон возмущенно пищит. Сашка достает его из рюкзака, досадуя на надоевший спам. Ну, не Всеволод Алексеевич же ей смс-ки пишет, особенно о пополнении карты. «Что? От суммы? У Сашки отвисает челюсть что еще такое? Это на такси? Я его купить сейчас вместе с водителем?» Мобильный банк Всеволод Алексеевич освоил уже давно. Сашка сама ему настроила избранные операции, чтобы он мог одной кнопкой проводить основные расчеты. Он периодически кидал ей на карту какие-то суммы на покупки, потом они ругались, Сашка не хотела тратить его деньги. Сценарий повторялся регулярно, так что Всеволод Алексеевич предпочитал ходить в магазины вместе с ней но не всегда получалось, и вопрос товарно-денежных отношений оставался открытым. Сашка тут же набирает его. «Вы что творите? Куда столько? Зачем?» «Это вообще не тебе», — невозмутимо сообщает Всеволод Алексеевич. «Это твоим родителям на лечение. Снимешь и отдашь, только аккуратно. Не свети наличными около банкоматов. Лучше в банк зайди». Севол Алексеевич, они не... «Саш, ко мне врачи пришли, сделай, как я сказал». И разъединяется. Ну и как с ним разговаривать? Всю дорогу Сашка угрюмо молчит, игнорируя попытки таксиста завести разговор. Она не хочет обсуждать политику мэра и качество дорожного покрытия, ей плевать. И на ходовые качества Ниссана плевать тоже. Вообще, на все и всех плевать, кроме одного товарища. Иногда даже страшно осознавать, как много он для нее значит. Ей должно быть стыдно, у нее отец болен, а она к нему едет так, по остаточному принципу, потому что звезды сошлись. И с большой неохотой. А если уж совсем честно, не проявив сел Алексеевич настойчивости, не поехала бы. Опять и он, только он, его слово и его воля. Когда начинают мелькать знакомые с детства пейзажи, становится совсем тошно». Сразу кажется, что она никогда отсюда не уезжала, она по-прежнему затравленный подросток, который ненавидит свою школу, своих одноклассников и в целом свою жизнь. А все остальное — только плод ее воображения, и хочется немедленно вытащить телефон и набрать Туманова, убедиться, что он есть, что он ответит на ее звонок и назовет ее девочкой. Сейчас налево и во двор. Сашка замечает, что водитель не притормаживает перед нужным поворотом. Да, а навигатор показывает еще квартал. Я сама как навигатор, тормозите, я дойду. Сашка вылезает из машины и раздраженно хлопает дверью, как будто это таксист виноват, что она сюда вернулась. Уже возле дома вспоминает про банк, про то, что надо снять деньги. Да с какой стати? Его деньги, заработанные его горлом, его здоровьем, отдать им за что? За то, что воспитали? Так не воспитывали. Что вообще родили и не дали в детстве с голоду сдохнуть? Ну, разве что за это. Когда мать открывает дверь, они еще с минуту молча смотрят друг на друга, разделенные порогом. «А я думала, совесть так и не проснется», — горько изрекает мать и отходит в сторону, давая ей возможность зайти. «Ты почти вовремя. Врачи сказали, еще дней пять». «Выписки из больницы есть?» — сухо интересуется Сашка. «На столе», — хмыкает мать. «В зале. Можешь изучить во всех подробностях». «Что, вылечишь? Ты чудо и болит? Сашка неопределенно пожимает плечами. «Нет, мама, у тебя не получится вывести меня на эмоции. Я столько раз обижалась, злилась, пыталась что-то изменить, пыталась тебе понравиться, а потом перегорела. Мне теперь все равно. Даже у посторонних людей, у каких-нибудь хамов, в очереди, на почте, больше шансов разозлить меня, чем у тебя» потому что я жду от тебя гадости и контролирую свои реакции. И нервы тратить не собираюсь. У меня их на самого главного человека не хватает». Сначала она идет в зал, берет со стола толстую папку, начинает листать. Машинально отмечает, что в доме почти ничего не изменилось. Та же фарфоровая вазочка на комоде — тоже зеленое собрание Геллеровского, которое никто никогда не открывал. Разве что исчез ее видеомагнитофон, а телевизор, перед которым она когда-то часами сидела на коленях в ожидании Туманова, заменен на более современную плазму. В папке куча выписок, анализы, результаты УЗИ. Диагноз сомнений не вызывает, прогноз очевиден. Причины тоже очевидны. Было бы странно, если бы отец не допился. О чем тут говорить? Сашка откладывает папку и идет в спальню, когда-то бывшую ее комнатой. А здесь все мебель поменяли и ремонт делали пару лет назад. Отца узнать сложно. Он сильно похудел и ужасно состарился. Но болезнь никого не красит, а пьянка тем более. Он то ли спит, то ли в ползабытии. Сашке не хочется проверять, не хочется подходить близко, не хочется его касаться. Он не ее пациент, она не обязана. Дочь? Ну, дочь. И что? Здравствуй, папа, я вернулась. Стакан воды подать? Ты ж для этого рожал. «Ну что ты стоишь? Подойди к нему, он не заразный». В комнате появляется мама. Тон уже смягчился, видимо, отошла от первого шока после появления блудной дочери. Да пусть отдыхает. Через час все равно будить, надо лекарство давать. Сашке хочется сказать, что это бессмысленно, но она прикусывает язык. Совсем уж верх цинизма. «Голодная? У меня только куриный бульон. Ему же нельзя ничего, а я не готовлю» колбаса есть в холодильнике. Нет, мам, я недавно завтракала. Где ты завтракала? Где ты вообще живешь? С кем? Ты бы хоть звонила иногда матери. И вот с какого места начинать? И стоит ли начинать вообще? Сашка решает, что не стоит. Неопределенно пожимает плечами и идет за матерью на кухню пить ритуальный чай. Сашка молчит. Мать тоже постарела, осунулась, Но в доме идеальный порядок, чистота, в прихожей на вешалке Сашка видела рабочий жилет, так и не уволилась, хотя давно уже пенсию получает, наверное. «Ну скажи хоть что-нибудь, про семью расскажи, кто он?» Сашка пожимает плечами. «Человек, мужчина». «Спасибо, что не женщина», — мать всплескивает руками. «Конечно старше тебя». «Конечно». Я так и думала, всегда говорила, что тебе надо в дом престарелых идти. Так можно считать, что я пошла. Я же сколько лет в военном госпитале проработала. А сейчас где работаешь? Нигде, домохозяйка. Он содержит? Сашка кивает с мрачным выражением. Ну, правда же? Хоть и глаза колет. Но матери такая правда нравится, она одобрительно кивает. Ну и правильно, дочь. Я вон всю жизнь пашу, и что? Много напахала? «А ты молодец, что за ум взялась, хоть для себя поживешь. А помнишь твою любовь вечную, Туманова? На днях его по телевизору показывали, концерт какой-то повторяли. Я, как его вижу, аж вздрагиваю. Он вообще жив еще?» Сашка глубоко вдыхает, долго пьет невкусный черный чай. Мать так и не запомнила, что она любит зеленый. Она обещала себе не тратить эмоции. «Жив», — сухо сообщает она. «Все поет? Или ты уже не интересуешься?» «Не поет. На пенсии». «Надо же! Я думала, такие на пенсию не уходят, их со сцены вперед ногами уносят». «Да уж. А помнишь, у тебя вся комната в его плакатах была, и концерты его ты все ждала по телевизору?» «Помню, мам. Давай не будем о нем, ладно? Про себя расскажи». Мать охотно переключается на рассказ о себе. «О себе же она всегда интереснее». Что примечательно, об отце почти не говорит. Не плачет, на стену не лезет. То ли не понимает, что ей предстоит, то ли он за такое количество лет беспробудного пьянства изрядно ее достал. Насколько Сашка знала, последние годы отец не работал. Кому нужен вечно пьяный водитель? Кажется, его и прав лишили. Попался где-то. Сидел дома, продолжал квасить. А мама никогда не отличалась широтой души. Сашку циником сделала профессия, и цинизм у нее выборочный. А у матери он врожденный и всеобъемлющий. Сашке до нее учиться и учиться. Неожиданно мать спохватывается, что пора делать укол. Сашка совсем не хочет вмешиваться, но все-таки идет за ней в спальню. Проснувшийся отец ее не узнает, даже не замечает. Сашка понимает, что он вообще уже мало что замечает, но отбирает у матери шприц. Давай я. Как-то мы и без тебя справлялись! усмехается мать. «Ты хоть сможешь? Ты же доктор. Доктора таким не занимаются». «Доктора всяким занимаются», вздыхает Сашка и забирает шприц. «И родных лечить не страшно?» «Страшно», мысленно соглашается Сашка. «Поэтому я здесь, а не рядом со Всеволодом Алексеевичем». И, закончив с инъекцией, в сотый раз проверяет телефон. Пропущенных нет, связь отличная, телефон не разрядился. «Просто еще слишком рано, успокойся и жди». Какое-то время они с матерью сидят в спальне, но отец никак на их присутствие не реагирует, и они снова уходят на кухню. И так все время? От укола до укола? Мать кивает, и по ее бесстрастному лицу Сашка еще раз убеждается, что она смирилась и просто ждет. — Ты надолго в Москву? — Не знаю. Сашке не хочется называть точных дат и связывать себя обязательствами, «Не хочет сюда еще раз возвращаться, но, наверное, придется». «От него звонка ждешь?» — мать кивает на телефон. «Да». «Любишь его?» «Да». Как бы плохо они друг друга не понимали, мать знает, чего стоит Сашкина «да», особенно на такой вопрос. «А он тебя?» Сашка пожимает плечами. «Вряд ли». Господи, о чем она? Конечно же, нет, она ему нужна, но этого уже очень много. Как хочется любить и быть любимыми. Жизнь без любовьем, ты нас не обидь. Но даже если счастья не достанется, то разве мало просто жизнь любить? Евтушенко поздний. поздний, ей особенно нравится. Не клеится у них разговор. В нем опять не хватает правды. Мать не знает, про кого она говорит, Сашка не скажет, зачем. Понимания она уж точно не найдет. В мелочах-то не находила, а уж глобально. «Я пойду, мам, буду звонить». «Чаще, чем раз в пять лет», — усмехается мать, но не удерживает. Ей тоже в тягостях разговор. Провожает до двери. Сашка выходит из подъезда и уже на улице достает телефон. «Всеволод Алексеевич такой смешной, мамонт. Сними деньги в банке, зачем?» Две секунды, чтобы убедиться, у матери есть карточка главного государственного банка, и она привязана к номеру телефона. Еще две секунды, чтобы сделать перевод. А вот на несколько строк в графе сообщения получателю» у Сашки уходит минут пять. В итоге останавливается на формулировке «на отца», ими сиделку», «дальше совсем тяжело будет». «Прости». «Прости, что сиделкой буду не я», «Прости, что так не похоже на твою идеальную дочь, так не похоже на тебя. Не получилось, мам. Не надо было останавливаться на мне одной. Когда двое или трое, больше шансов, что кто-нибудь доудастся. Да а на одном ребенке слишком много ответственности, слишком много ожиданий, от которых очень хочется сбежать. В Москву или на Алтай с земским доктором». Всеволод Алексеевич просил не ходить пешком, вызвать такси к дому, а она шатается по дворам своего детства, потому что некуда пойти но не чувствует никакой опасности. С чего бы? Кому она нужна среди белых дня в районе, где знает каждый переулок? Вон на то дерево они с дворовыми друзьями однажды привязали толстый канат и потом катались на нем до умопомрачения. По тем гаражам прыгали. Был такой особый вид развлечения у детей 90-х по гаражам прыгать. Зачем? Для чего? Загадка. Что-то изображали, придумывали. Тысячи и один способ покалечиться. Вон там пустырь был, где сейчас супермаркет средней паршивости. На пустыре они однажды грандиозный костер развели, стащили весь мусор, какой нашли, веток накидали, коробок каких-то и подожгли. А потом, разумеется, стали кидать в костер баллончики от маминых лаков и дезодорантов, чтобы бабахало посильнее. В том весь смысл. А вон там, на трубах центрального отопления, протянувшихся на уровне второго этажа, на минуточку у них штаб был. Наверх по дереву забирались и спрыгивали обратно, повисев какое-то время на руках. Идиоты малолетние. И что удивительно, никто не покалечился. Сашка подходит к одной из опор, на которых держатся трубы. Обычная железная колонна, покрытая ржавчиной внизу от мочи окрестных собак. А чуть повыше ржавчины белой краской. Да нет, никакая не краска. Краска бы уже слезла, облупилась. Корректор. Жидкость для замазывания ошибок в школьных тетрадях. Да точно, это был корректор. Корректором выведены три буквы. Но не те вечные, которые все нормальные дети на стенах пишут. На столбе значилось «В.А.Т». Детская шалость, откровенная глупость. Что Сашка хотела этим выразить 20, 25 или уже все 30, господи, какая страшная математика, лет назад? Всеволод Алексеевич Туманов, разумеется. Памятник при жизни, обоссанный дворовыми собаками, железный столб под трубами отопления, достойнейшее место. Все о нем. Везде он. Иногда кажется, что он в ее жизни был всегда. До него-то что-нибудь было? Играла же она в какие-то игрушки, читала книжки, чем-то увлекалась. Чем? Черт его знает. Из раннего детства Сашка помнит напугавшего ее Деда Мороза. Отец переоделся и пришел вручать подарки. Походу в цирк. Тоже с папой. Ему цирк нравился, а Сашка боялась клоунов. И книжки про пионеров, которые она любила читать лежа на диване. В окно заглядывал тополь, и, отрываясь от книжки, Сашка на него глазела, мечтая о приключениях, верных друзьях-тимуровцах и поездке в пионер-лагерь Артек, которая так и не состоялась. И, наверное, хорошо. Сейчас Сашка подозревала, что Артек в 90-х сильно отличался бы от того, который описывали ее книжки. Сашка в очередной раз достает телефон. «Ну где ты там? Что ты там?» У нее же ёкнет, если что-то не так. Всегда ёкает. И не только, когда стали вместе жить. Когда вместе, оно понятно. Сашка может услышать сквозь сон и даже через стену, если он начинает сипеть. Несколько раз бывало, что, просыпаясь среди ночи от чувства смутной тревоги, вставала, подходила к нему спящему. Один раз обнаружила, что дозатор инсулина отсоединился. смертельно, но неприятно. Утром цифры на глюкометре были бы бешеные. Другой раз не нашла его в кровати, он сидел у окна на кухне с таким лицом, что хотелось немедленно в петлю залезть. Что-то прочитал про себя в интернете на ночь глядя. Это еще в самом начале было, когда он только ушел со сцены и постоянно возвращался к ней мысленно. Сашка потом до утра его заговаривала, отвлекала и развлекала. Но это все объяснимо, когда рядом». Надо совсем уж чурбаном быть, чтобы не чувствовать человека, с которым живешь бок о бок. Но Сашка его чувствовала и раньше. Можно не верить, можно считать это больным воображением поклонника, но в тот день, когда он в аварию попал, у Сашки с утра была душа не на месте. Дальше сложно отследить. Сашке казалось, что с того момента, как стало известно о его диабете, душа уже никогда на месте не присутствовала. Сашка ведь в то время в медицинском училась, уже все понимала. «Нет, так невозможно». Сашка достает телефон, который от постоянных дерганий потерял половину зарядки, набирает Свешникова. «Мы только что закончили», — даже не тратясь на «Алло», сообщает он. «Вышел от него две минуты назад, даже до кабинета еще не дошел». «Саш, ну лечить придется основательно, запустили вы сустав». «У него там...» «Как Всеволод Алексеевич», — перебивает Сашка. «Да как, нормально, обычно. Саш, ты чего?» «Вроде не операция, под наркозом. Рядовая процедура с местным обезболиванием. Что с твоим Тумановым станется? Ну, устал, конечно, от снотворного отказался. Да я думаю, он сам сейчас уснет. Дышит нормально? Сахар?» «Все в рамках нормы. Можешь возвращаться и нянькать. Вечером еще перевязка потребуется. Я думаю, такие интимные процедуры он посторонним медсестрам не доверит». «Спасибо, Иван Павлович» выдыхает сашка теперь быстрее такси в госпиталь нянька тютешать разговоры разговаривать ну или просто рядом сидеть и еще вопрос кому из них это больше нужно сашке до слез сейчас хочется почувствовать его запах его тепло его энергетику убедиться что он есть в ее жизни а все что она видела сегодня днем просто страшное эхо из прошлого Едва Сашка садится в такси, телефон оживает. Ну вот, собственной персоной. «Да, Всеволод Алексеевич?» «Да, мне Свешников сказал, что все, но я не стала звонить, думала, вы отдыхаете. Как вы себя чувствуете?» «Сашенька, приезжай скорее. Ты мне очень нужна». Главные слова, которые она хотела бы услышать. «Уже еду, Всеволод Алексеевич». «Это в рамках нормы? Вот это в рамках нормы?» Сашке очень хочется устроить скандал, но кому? Свешникову, которого считает своим наставником? Он, кстати, уже уехал домой, не дождавшись ее возвращения, верив в Севолод Алексеевича медсестрам и дежурному врачу. У него есть другие пациенты и своя жизнь, помимо госпиталя. И Сашка знает, что бы он ей сказал». Ты неадекватно его воспринимаешь, близких лечить нельзя. Возьми с полки учебник и почитай про границы нормы и прочие правильные слова, которые ей не хочется слушать». Всеволод Алексеевич ни на что не жалуется. Даже попытался улыбнуться, когда она вошла. И по этой попытке Сашка сразу все поняла. «Они же вместе двадцать четыре на семь. Если кого и обманет его отрепетированная улыбка, то точно не ее. Лицо бледное, черты заострились, взгляд плавает. Сахар двенадцать». То есть для нормального человека такое состояние уже называется «ложись и помирай». Колено перевязано, но в назначениях рукой Свешникова настойчивые рекомендации пациента расхаживать. Иван Павлович всегда любил свободные формулировки. «Расхаживать его, да». Сашка не уверена, что он до туалета сегодня дойдет. Хуже всего, что он молчит. Ничего не требует, ничем не возмущается, впечатлениями тоже не делится. «Тихий Всеволод Алексеевич, это точно не норма». «Бронхоспазма хотя бы не было?» — интересуется Сашка, надевая халат. «Нет», — отзывается медсестра. Сашка окидывает ее тем коронным взглядом, от которого более чувствительные люди сразу пятый угол ищут. Но медсестра не очень чувствительная, даже не поняла, что спрашивали не ее. «Ну ладно», — сама нарвалась на разговор, решает Сашка и поворачивается к ней. «Вы капельницу ставили?» «Да, Иван Павлович назначил». «Сколько лет работаете?» «Два года, а что?» Хлопает длинными, не иначе, как наращенными ресницами. «За два года не научились с первого раза в вену попадать? Это что?» Сашка осторожно приподнимает левый локоть Туманова со свежей гематомой. Капельница установлена на правую руку. «Да у него вены не найдешь. пациент возрастной!» Вскидывается медсестра. «Ему по показаниям вообще надо портсистему ставить. А вам по показаниям надо в швей мотористки идти!» — рявкает Сашка. — Вон отсюда, чтобы я вас вообще в этой палате и возле возрастного пациента не видела. Зато теперь Всеволод Алексеевич улыбается вполне искренне, качает головой. — Ты чего лютуешь, девочка? — Да ничего, понабрали идиоток. Сашка подсаживается к нему. — Я же говорила, надо было остаться. Они даже капельницу поставить не могут, нормально. Сейчас сделаю спиртовой компресс, быстро рассосется. — Саш, просто синяк, мне не больно. Я вижу, на вас лица нет. — Мне в целом хреновастенько. Неохотно соглашается Всеволод Алексеевич. Но конкретно рука не болит. А что болит? Все остальное. Классический диагноз ушиб всей бабушки? Сашка пытается его заговорить, а руки уже совершают привычные действия. Разматывают фонендоскоп, поднимают теннис, тянутся к дозатору инсулина. Скорее всего, дедушки. Слышала? Возрастной пациент. Какая корректная формулировка. Я и устрою корректную формулировку. При мне такие дуры не работали. Можете конкретнее описать, что не так? Тошнит, голова кружится, слабость. Все, что ты перечислила, еще ломает, как при температуре. И колено дергает. Саш, ты зачем этот халат дурацкий надеваешь? Дома же ты его не носишь. Потому что тут больница, Всеволод Алексеевич, положено тут так. Ничего он не дурацкий. Для меня халат, между прочим, как для вас бабочка. Или лаковые туфли — атрибут профессии. Сесть можете? Я послушаю. Как-то он не слишком уверенно кивает, и Сашка поддерживает его за плечи. Быстро слушает и возвращает в прежнее положение. Признаков надвигающегося бронхоспазма нет, уже хорошо. С сахаром как-нибудь справиться, тем более, что есть он явно не хочет, и сегодня вряд ли захочет. Чаем бы его напоить, каким-нибудь травяным, успокаивающим, и понять, что вообще происходит. Он просто устал и перенервничал, или в колене какой-то воспалительный процесс, из-за которого его лихорадит. «Лаковые туфли, да. Я мечтал о них, о первых. Долго купить не мог. В Союзе только у форцовщиков такие были и стоили бешеных денег. А за границу меня не выпускали поначалу». «Ну, хоть заговорил, уже хорошо. Что ему капают и что кололи?» Сашка зарывается в выписке. Почерку того, кто бумажки заполнял. Позвать дуру сестру что ли? Как не вовремя свежников домой уехал?» «Да что туфли? Туфли, по крайней мере, долго служат, а рубашки?» После каждого концерта надо стирать. А в советское время мы как работали? По два концерта в день, по три. То есть э, надо минимум три хорошие рубашки иметь. И стирали по вечерам в гостиницах, в раковинах, хозяйственным мылом. Рубашки застирывались, а новые пойди достань. «Вы умеете стирать?» «Дайте руку. Левую. Зачем мне ваша правая?» «Я все умею. А левая тебе зачем?» «Саш, я же сказал, рука не болит. Сделай что-нибудь с коленом, пожалуйста». «Что?» Хотелось бы знать. Ему и так сегодня засандалили дикое количество обезболивающих. Мотор-то тоже не железный. Хотя еще вопрос, что для него хуже, анальгетики или постоянный стресс. Сашка откидывает простынь. Тугая повязка-то зачем? Свешников же ясно сказал, что надо расхаживать сустав. Зачем тогда его жестко фиксировать? Всеволод Алексеевич. А перевязывал колено профессор или средний медперсонал? Да, конечно, будет твой профессор что-то там перевязывать. Девчонка это перевязывала с ресничками. А тогда понятно. Реснички — самое главное для хорошего медика, безусловно. Шш, не дергайтесь уже, все-все. Вот так будет гораздо легче. Сашка полностью снимает повязку, мочит под краном полотенце и кладет на колено. А пойдемте вообще без перевязки. «Вы простите, Всеволод Алексеевич, но в следующий раз, когда вы из гуманных соображений решите меня куда-нибудь отослать, я сама вас отошлю, в места всем известные». Смеется. «Ну, слава богу». Сашка решает, что теперь можно и чаем заняться. Но стоит ей повернуться к двери, как в спину летит встревоженная «ты куда?» «Всеволод Алексеевич, два шага до сестры хозяйки сделаю, чайник возьму. Будем чай пить?» «Да бог с ним с чаем, не ходи никуда, посиди со мной». «Две минуты!» Ну что вот с ним делать? То выпроваживает, то на шаг отойти не дает. Сашка чуть ли не бегом бежит по коридору за чайником. Возвращается быстрее, чем он успевает обидеться. Заваривает мяту и мелиссу, прихваченные из дома. Достает из дома же привезенные конфеты. подает ему чашку, садится рядом на постель. Тут, кстати, предусмотрены стулья для медперсонала и посетителей. Но Сашке хочется быть как можно ближе. И она знает, что он хочет того же. Человеку нужен человек. Вселуд Алексеевичу нужно знать, что его любят, что о нем заботятся не по обязанности, не из-за наличия полиса ОМС или суммы, заплаченной в кассе, и даже не из-за того, что он туманов. А Сашке надо чувствовать его тепло и слышать его голос, только и всего. — Ты расскажешь, как съездила? — спрашивает он без особой охоты, делая первый глоток. — Пейте, пейте. Нельзя на одних капельницах жить. — А потом как? Под себя? Я в утку не буду. Господи, вы поэтому от чая отказываетесь, с ума сошли. Теперь вообще не будем пить и получим обезвоживание? Дойдем как-нибудь до заведения. Я тебя однажды раздавлю, рухну, а ты меня не удержишь. Всеволод Алексеевич, мы в военном госпитале, здесь есть крепкие парни-санитары, пейте уже. И убедившись, что сопротивление сломлено, сама с удовольствием отпивает из своей чашки. Неужели этот жуткий день все-таки заканчивается? Свет она притушила, оставила одну лампочку над кроватью. Шторы не задвигала, и из окна видно соседний корпус и немножко городскую магистраль. Странный город Москва. Никогда не спит. В лечебном корпусе тоже почти во всех окнах свет горит. Ночная смена трудится. «Саша!» Внимательный взгляд. «Я просил рассказать, как ты съездила домой». Сашка вздыхает. «Вам правда нужно знать». Там все плохо, Всеволод Алексеевич. Было и осталось. Отец не поправится, деньги я матери перевела. Не хотела, но потом, когда увидела... Ты там нужна, да? Нет, Всеволод Алексеевич. Сашка накрывает его руку своей. Там я как раз не нужна и никогда не была нужна. Можно я не буду сегодня ничего рассказывать? Пожалуйста. И он что-то понимает или чувствует. Народный эмпат России. Вдруг садится повыше и обнимает ее свободной рукой. И Сашка, дикая Сашка, не подходи, не трогай, утыкается ему в грудь, позволяет гладить себя по спине и прилагает все усилия, чтобы не зареветь.